«Адская машина». Быстро минуют годы, и юные офицеры, те, что погибнут у Бородина или на высотах Монмартра, те, что позже выстроятся в железное коре на Сенатской площади, не раз еще будут спрашивать на лесных бивуаках донского атамана Платова. «Граф Матвей Иванович, а как ты в Индию-то ходил?» Один штоф был прикончен. Платов открывал второй. «А чё? Сижу это я в крепости» петропавловской конечно за что сам не знаю и никто не знает но сижу ладность мои люди станичные ко всему привычные сижу вдруг двери нараспашку говорят к императору а она мне рубаха во вот такая и повезли С вшами вместе только то лупец накинули хожу Павел при регалиях, нос красный, он уже тогда здорово употреблял, больше меня. Анператор спрашивает, «Атаман, знаешь ли дорогу до ганга?» Я впервые вестим слышу, но в тюрьме сидеть за дарма кому охота. Я и говорю, «Да у нас на Дону любую девку спроси о гангах, она в раз дорогу покажет». Тут мне мальтийский крест на рубаху, бац! Вшима яжно обалдели! Велено идти до Индии и хватать англичан за щулята. Должно было нам Массину поддерживать. Как раз от упору из-за Мальты перегрызлись. Английский флаг реял над яркою желтизной Мальты. Павел I пыхтел сердито, ботфорты его скрипели. «Мой духовный патрон, Христоф Апостол Павел, спасался от бурь на Мальте, и я останусь патроном Мальты». Император круто изменил курс своего кабинета, поворачиваясь лицом к республиканской Франции. Смелый шаг, очень смелый. Павел открыто восхищался Бонапартом, публично пил во славу консула. В Эрмитаже, проходя мимо бюста Бонапарта, он, монарх, даже снимал шляпу. Петербург с Парижем еще не обменялись послами, зато император с консулом обменивались дружественными письмами. Михайловский замок еще наполняла строительная сырость, в непросохших залах пылали огромные камины. Генерал Егор Максимович Спрэнк-Портен явился в замок. «Поедешь в Париж. Бонапарт к нам благожелательный, возвращает пленных. С оружием и знаменами, не требуя от нас, чтобы мы вернули пленных французов. Ты возьмешь этих солдат, и они станут моим гарнизоном на Мальте». Отправив Спрэнк-Портена... Павел задумался, чем отблагодарить Бонапарта за все его любезности. Принял решение. «На что нам эти нахлебники версальские? Гнать из метавы графа Прованского без пенсии, чему, я думаю, господин первый консул Франции чрезвычайно возрадуется». Сказать, что Людовик XVIII был удален из дворца Беронов, нельзя. Его просто вытурили на улицу совсем барахлом, строжайше наказав, чтобы убирался, куда глаза глядят. В лютую морозную ночь, утопая в глубоких сугробах, королевский двор тронулся в санях до прусского палангина Но король Фридрих Вильгельм III, уже получавший трепку от республиканцев, боялся вызвать гнев Бонапарта и потому отказал в приюте своему коллеге по королевскому ремеслу. Тогда расплакалась прусская королева Луиза. «Скажи, что он может ехать в нашу Варшаву!» «Да, граф Прованский может ехать в Варшаву. Если в Париже у моего посла Луки Зини спросят, пусть он сваливает вину на бедного мейера, нашего варшавского бургомистра». Варшава в ту окаянную пору входила в состав прусских владений, безлюдная и унылая. Урсен Немцевич, поэт и патриот, оставил ее описание. «На улицах массы нищих. В городе редко встретишь прохожего». Еще реже экипажи. Дома развалились и опустели, Иногда слышен бой барабанный. Это проходит отряды прусаков. Вот караульные ведут полуживого человека, закованного в железные цепи. На его теле видны потоки крови. В школах преподавали только на немецком языке. А в цукернях все время дрались. Поляки волтузили оккупантов. Город был насыщен французскими аристократами. Дюки, маркизы, графы и виконты стали в эмиграции зубодерами, шулерами, сводниками и просто нахалами попрошайками. «А вот у нас, в Париже!» — эта фраза чаще всего слышалась на улицах и в ресторанах. Такова была тогда Варшава. Людовик XVIII поселился в Краковском предместье Измученный под Агрою, он еще в метаве привык к русским валенкам, в которых часто сидел на балконе. Но даже теперь стойкость духа не изменяла ему. Он продолжал свои интриги. «Анжу, какие новости от Гидена Вилля?» «Хороший эсир. И вице-грассини уже в Париже, значит, дни консула сочтены. Но есть и неприятность для нашего двора. Павел, этот безумец, отправил в Париж генерала Спрэнк-Портена, и этот человек уже принят в Мальмезоне». «Да, русскому посланцу оказывали немалые почести». В день его приезда стреляли пушки, генерал стал модной темой для бульварных песенок. Массена скрестил перед ним флаги монархической России и республиканской Франции, выражая этим союзные единения. Спрэнк Портен сказал ему, «Любопытно глянуть на человека, который первый после Карла XII отважился побеждать русских». На приеме в Мальмезоне возникла беседа как раз о графе Прованском, которого Павел I забыл отнять русские валенки. Жозефина удивила русского посла слезами. Это никак не укладывалось в русско-финской голове Спрэнкпортона. Казалось бы, жена республиканского консула и вдруг рыдает над королевской судьбой. Но Бонапарт сказал, «К чему обижать старого человека?» Лишенный пенсии от Испании и России, он скоро станет клянчить пенсию у меня. Далее зашла речь об Индии. Ваш государь согласен со мною, что отобрав у Англии владения в Индии, можно ослабить ее могущество. Сказочная Индия, этот алмаз Востока, дала миру гораздо больше философской мудрости, нежели вся эта пьяная и порочная Англия с ее лавочниками Спрэнк Портен заметил, что Париж доволен правлением Бонапарта. Город казался оживленным, магазины были переполнены лучшими товарами, цены были умеренные и не били по карману даже бедняка. Но посол был удивлен наплывом аристократов, возвратившихся из эмиграции. Все они быстро находили место в армии, в учреждениях республики, их нежно баюкали в Сен-Югу и Мальмезоне. Парижане из подтишка посмеивались над замашками четы Бонапартов, желавших видеть себя в окружении старых дворянских фамилий. В подворотнях тайком от агентов Фуше торговали карикатурами на первого консула. Спрэнк-Портон посетил и Парижскую оперу, где Джузеппино Гроссини поразила его своей красотой и своим дивным голосом. Но ложа Бонапарта и Жозефины была пуста. «Что-то они опаздывают», — сказал матрос Карбон. «Кажется, едут», — ответил ему Сен-Рыжан. Их расчет оказался верным. На тихой улице Сен-Никес никто не обращал внимания на тележку с бочкой. А слабо тлеющий фитиль, подкрадывавшийся к начинке адской машины, был замечен, кажется, только кучером Бонапарта. Впоследствии выяснили, что в этот вечер он сел за руль в пьяном виде, но именно алкоголь придал ему решительности. Что-то почуев он круто изменил маршрут, завернув лошадей в мальтийский переулок, сшибая колесами тумбы на тротуаре. В этот же момент взрыв будто расколол улицу пополам. Жозефину осыпало стеклами из заднего окошка кареты, где-то уже полыхнуло пламя, слышались вопли искалеченных людей. «Бежим!» — воскликнул Сен-Рижан. Всюду лежали мертвецы. В дыму ползали орущие раненые. От бочки с тележкой ничего не осталось. Отброшенная к стене валялась голова лошади с жутким оскалом зубов, и по этим зубам отыщется хозяин лошади и тот, кто ее продал, и тот, кто ее купил. Это будет Сен-Рыжан. «Едем дальше, в оперу», — велел Бонапарт. Бледнее обычного, но внешне спокойный он появился в театре. Внутри его ложи находилась система увеличительных зеркал, поворачивая которые, консул видел все происходящее в зале. Он читал даже выражения на лицах зрителей. Публика, уже прослышав о покушении, устроила ему бурные овации. Жозефина нервно играла веером. Из тьмы возникла тень фуше Отчаянный реалист, матрос Франсуа Карбон, уже схвачен в приюте монахинь, что близ нотр вместе с канонисой дюшан Мне очень не хватает Гиддена Вилля, изворотливого как Минога. Взрыв на улице Сен-Никес — дело роялистов. Фуше, мастер своего дела, точно назвал роялистов. Но похвалы хозяина верный пес не заслужил. Фуше, я лучше тебя знаю, кто подкатил под меня эту бочку. Ты можешь ловить кого хочешь, но я-то уверен, что фитиль бочки подпалили твои друзья-якобинцы. Фуше не отступался от своих выводов. «Лондон не стал бы платить деньги якобинцам, а матрос Карбон уже сознался кто их подкармливал. Наконец, и граф Невиль, его никак не назовешь другом Робеспьера, как называли вас. Какое отношение к взрыву имеют якобинцы?» «Я не нуждаюсь, Фуше, в, в твоих доводах. Мне нужны лишь проскрипции, чтобы вычеркивать из списка уничтоженных, и мне нужна массовая депортация, чтобы очистить Францию. Разве якобинцы поумнели, Фуше?» нет Они сейчас ведут себя так, будто каждый день к завтраку им подают читать газеты Марата. Им, наверное, хочется, чтобы гильотина, извлеченная из сарая, снова торчала на площади революции. Фуше, даже он не мог прийти в себя от изумления. Министр умоляюще глянул на Жозефину, и прежде чем ответить, женщина прикрыла веером некрасивые острые зубы. — Конечно, — сказала она. Мы разрешили аристократам вернуться к их замкам и угодьям. В их фамильных прудах снова заплескались жирные карпы. Они благодарны нам. Разве же реалисты, люди благородной крови, способны на такое злодеяние? У меня в уше до сих пор осколки битых стекол в волосах, и я уже не знаю, как их вычесать». «Уходи! Ты надоел мне», — сказал Бонапарт министру. «Мне нужна полиция, а не юстиция». Фуше удалился. «Уходи!» В ложу Шурина вошел Мюрат, сверкая множеством застежек, шнурков и тесемок. Бонапарт сказал, «Эта бочка взорвалась, кстати. Если бы такой бочки не было, ее бы надо мне самому взорвать под своей кроватью. Мой мундир облепили всякие насекомые, и пора его как следует вытрясти. Пусть эти якобинцы оплакивают свое прошлое, в будущем я им отказываю. Будущее принадлежит нам». Мюрат питал какую-то необъяснимую злобу против Муро. Он и сейчас стал доказывать Шурину, что армию у Муро надобно отобрать. Рейнскую армию лучше доверить Бернадоту. «Бернадот наш родственник», — сказал Мюрат. «И такая же сволочь, как этот моро. В эти дни на приеме в Тюэльри консул публично назвал Мюрата «не мой Шурин, а наш Шурин». Жермена де Сталь обрадовалась этому поводу для сооружения остроты. Ага, первые королевские «мы» над республикой уже прозвучало. Его услышали там, где надо, именно в тюэль -Ри. Скоро это «мы» будет печататься с большой буквы. Пусть не было орденов и эпалет, но в Рейнской армии еще выжидали наград от имени республики. Подзорных труб с отличными линзами, именных пистолетов, позлощенных шпаг, дарственных дипломов, удостоверяющих боевую храбрость. Наконец, люди ожидали просто внимания к себе. «Уверен», — говорил им Моро, — «Рапотель вернется не с пустыми руками. Вы все это получите». Из Люны сообщали, что мирные переговоры близятся к завершению. Австрия навсегда отказывается от захватов в Италии, которая, несомненно, подпадет под французское влияние. Александрина уже настроилась на отъезд. «Скажи, мы будем танцевать в Тюэлери?» «Если ты этого желаешь», — отвечал ей муж. А Лагарион с грустью признавался. «Бедная девочка. Ей хочется кружить в бальных аллюрах. Она еще не может понять, что эти дни в Страсбурге на старости лет станут казаться ей днями безмятежной и тихой радости. Когда все прохожие на улице улыбались нам, не было среди нас суеты и зависти. Потеплело». И всю ночь пласты подталого снега обрушивались в провалы улиц с крутизны готических крыш древнего Страсбурга. К утру морец саксонский, стоя у городского фонтана, сбросил с себя последний снег. От его бронзовых плеч, прогретых весной медленно парило. Красивые молодые эльзаски, зашнурованные в талии до предела, сыпали зерна на подоконники, и голуби приятно ворковали. Моро осторожно покинул постель, чтобы не потревожить утренний сон Александрины. Лакей с кувшином воды ожидал его в туалетной. Несколько взмахов бритвы, взлетающие будто сабля, и с бритьем было покончено. Муро отогнул манжеты на белоснежной сорочке, застегнул пуговки на атласном жилете. «Доминик Ропотыль вернулся из Парижа?» «Да, сегодня ночью». По лицу адъютанта моро сразу догадался, что его поездку в Париж удачной считать нельзя. Он предложил ему «Ну, Ропотель, глоток крепкого ликера?» «Не откажусь». Они выпили по рюмке шартреза, сели за кофе. «Наверное, — начал рассказ Ропотель, — теперь нам не нужно никаких наград. Мы желали получить их от имени Республики, но она, кажется, издала последний вздох». Он рассказал о взрыве адской машины о том, что Фуше проводит по ночам аресты граждан, не имеющих никакого отношения к этой машине, но зато имеющих заслуги перед революцией. Бонапарт дал пенсию сестре Робеспьера. Но этой пенсии он завуалировал аресты вдовы Бадефа, даже вдовы Марата. Консул не сидел в тюрьмах на Чечевице, но... Почему не остановила его Жозефина, которую в годы террора не миновала сия горькая чаша? Моро плотно набил табаком трубку. Почему же не сидел? Бонапарта тоже не миновал и сия. После казни Робеспьера он был посажен как его сподручный, но тут же проклял своего покровителя как тирана и получил свободу. Давай, рапотель подумаем вместе. Если Бонапарт не лишен логики, он сейчас должен бы арестовать сам себя. У него ведь тоже было прошлое в революции, ведь тоже были заслуги перед нацией. В рюмках снова вспыхнул золотистый шартрес. «Я всю дорогу от Парижа мучился», — сказал рапотель «Самовластье становится невыносимо. Иногда мне начинает казаться, что лучше пусть вернется граф Прованский из Варшавы, граф Артуаз принцем Канде из Лондона, даже ничтожный герцог конгиенский из Бадена. Легче сносить королевскую из песни, наглость корсиканского в выскочке». Моро долго рассасывал огонь в трубке. «Ошибаешься, Ропотель». Бурбоны вряд ли поумнели за годы скитаний. Разве способны они засыпать пропасть между престолом и народом Франции? Буду откровенен. Даже если возможна реставрация монархии, французы все равно никогда не примут монархической власти. «Генерал!» — воскликнул Рапотель. «Но они же приняли власть первого консула, единоличную, как у монарха! А в Париже опять разговоры, почему Бонапарта не Моро?» «Мы на Рейне, это граница, жена с вами, я тоже с вами!» «К чему ты готовишь меня, Рапотель?» «Поезжайте в Россию, вас там примут!» Мимо окон пролетела последняя глыба снега. «Кто говорит в Париже, почему Бонапарта не я, тот оказывает плохую услугу не только мне, но и всей Рейнской армии, последней республиканской армии Франции!» «Нет, Рапотель, Россия меня не примет!» Я остаюсь убежденным врагом монархий. Я должен умереть гражданином. А я, позвольте, останусь вашим адъютантом».